Глава 16. Наркотики и оружие Сони хотел, чтобы я приехал в Нью-Йорк и лично доложил ему про все новые гешефты, от бинго доставок. Я впервые очутился в местах его обитания. Клуб итальянско-американских ветеранов войны «Уизерс», а по-простому частный клуб Сони, располагался в гринпоинте одном из районов Бруклина, по адресу Грэм-авеню, 415, на пересечении Грэм-стрит и Уизер-стрит. Этот спокойный и чистый район был застроен трех- и четырехэтажными жилыми домами, в которых первые этажи занимали бесчисленные лавки и магазинчики. Я сразу вспомнил про квартал бенсенс к югу отсюда, где начинал работать шайкой Джилли и ребятами Коломбо. Эти районы были схожи тем, что чужаков здесь замечали сразу же. Клуб Уизерс делился на просторный главный зал, где размещались барная стойка и несколько карточных столов, и подсобное помещение, в котором стоял рабочий стол с несколькими телефонами. Рядом с подсобкой находился туалет. По диагонали через перекресток по адресу Грэм-стрит 420 располагалось заведение Моушен-лаунж, еще один частный клуб, где сони встречался со своей командой. Опознавательные знаки на входной двери отсутствовали, наружные стены были облицованы искусственным камнем. Верхняя часть этого трехэтажного здания была обложена коричневой черепицей. В главном зале клуба располагались несколько столов, барная стойка, проекционный телевизор с огромным экраном и автомат для игры в пинбол. Неподалеку от бара был установлен большой аквариум с тропическими рыбками. В подсобке можно было обнаружить небольшую сцену, бильярдный стол, музыкальный автомат и несколько столов для игры в карты. Кухня находилась в отдельном помещении. Как и в клубах маленькой Италии, ребята из команды Сони днями напролет торчали внутри, а в хорошую погоду тусовались на улице. Свои тачки, в основном Кадиллаки, они парковали прямо возле здания, иногда даже в два ряда. Сони настоял, чтобы я не тратил деньги на отель, а переночевал у него дома. Он жил на третьем этаже, прямо над Моушен Лаунж. Его жилище выглядело скромно, если не сказать по-спартански. Из коридора по левую руку была кухня, по правую — гостиная с раскладным диваном и спальня, прямо небольшой обеденный зал. Двери между комнатами отсутствовали. На крыше Соня держал голубятню, туда вела крутая лесенка. Окна в квартире, выходившие на крышу соседнего здания, были нараспашку. Я устроился на раскладном диване в гостиной, Соня отправился спать к себе в комнату. Из-за древней электропроводки в квартире не было кондиционера, поэтому в ночь своего визита я изнемогал от жары. Я в прямом смысле слова обливался потом, но в конце концов как-то умудрился заснуть на спине. Внезапно что-то коснулось моей груди. Сквозь полудрему я подумал, что к моей шее тянутся руки с длиннющими ногтями. Меня кто-то душит. «Нет, это когти. У меня на груди крыса». Я замер и зажмурился. Меня не пугала ночевка в квартире капитана мафии, но я безумно боялся мышей и крыс. Любых, живых или мертвых. Если дома появлялась мышь, с ней разбирались жена или дети. Ну вот, сейчас меня укусит крыса, и я умру от бешенства. Я задержал дыхание и начал обратный отсчет. Затем резко махнул рукой и отшвырнул крысу в другой конец комнаты. Животное звучно шмякнулось на пол, а я нащупал выключатель. кошка которую я принял за крысу, выпрыгнула в окно и растворилась в ночи на соседней крыше. Сонни вбежал ко мне. «Что за хуйня?» Я описал ему, как было дело. Он начал ржать, как умалишенный. «Такой амбал! Окошко испугался, блядь! Расскажу парням, они помрут просто!» Меня трясло. соня давай без этого!» — Не рассказывай никому, вот какого хуя ты не поставишь кондиционер, тогда спали бы как люди с закрытыми окнами, и никаких ебучих кошек. — Ага, сейчас. — Да к тебе кто угодно залезть может, не боишься? — Все, угомонись. Он вернулся к себе в спальню, посмеиваясь. В полседьмого Соня растолкал меня. Сам он встал еще раньше, сходил за свежей выпечкой в пекарню напротив и сварил кофе. Мы уселись за кухонным столом в одних трусах, и принялись болтать, поглощая завтрак. У него в спальне стоял тренажер, имелась штанга. Мы по очереди потягали железо. Затем мы поднялись на крышу, где он продемонстрировал мне своих голубей. сони держал гоночных голубей и очень ими гордился. Он часто проводил время на крыше. Птицы размещались в трех голубятнях. По периметру крыши голубятин, как и вдоль крыши самого здания, шел декоративный белый заборчик. Он рассказал про голубиный корм, про специальные витамины для выносливости, про особенности разных пород. Объяснил, как скрещивают породы, чтобы вывести самых работоспособных птиц. Оказалось, что у его голубей на лапках имелись специальные кольца с личными данными. Потом он перешел на глубинные гонки, которые часто проводились в самых разных городах. Задачей голубя было долететь до своей клетки. Встретив голубя дома, владелец ставил оттиск со временем прибытия на Голубином кольце. За победу в гонке платили до трех тысяч долларов. Разоткровенничавшись, Соня признался, что любит размышлять о делах, ухаживая за голубями. Он вырос в том же квартале, промышлял карманными кражами. — Я не хотел становиться мафиозом, мне и так было нормально. Но потом он дошел до момента, когда воровать без разрешения местной мафии стало невозможно. И я решил, что будет проще к ним присоединиться, чем воевать с ними. Он начал с угонов и вооруженных налетов. Первый тюремный срок не заставил себя ждать. Соня много размышлял о расстановке сил в мафии. Семья Коломбо потеряла позиции, поскольку Кармин и Элли, сынок Персика, находились под обвинением. Черный намекнул, что внутри семьи началась нешуточная борьба за власть. Для победы над другими нужны сила, наглость и подлость. Вот такая хуйня сопровождает успешную карьеру в мафии. сони потом не раз повторял эту мысль, выходя со мной на крышу повозиться с голубями. Круглые сутки идет невъебенная грызня. Непонятно, кто на тебя зуб точит, особенно если ты капитан или глава семьи. А таких людей много. кто на твое место метит надо всегда быть на чеку каждый день блядь, просыпаешься и думаешь как бы удержаться на своем месте в компании других мафиози он вел себя по-другому как настоящий капитан вызывающий уважение когда он обсуждал дела или решал вопросы окружающие не просто почтительно слушали его они испытывали самый настоящий страх но там на крыше с голубями мы болтали на равных Он рассказывал, как любит своих детей, делился планами насчет Флориды, настаивал, чтобы я занялся продажей наркоты, продумывал очередную ночь в Вегасе. Он выдал мне личный ключ от квартиры и сказал, что я могу приезжать в любое время, даже если его самого нет дома. Он иногда ночевал у Джуди, которая жила на Стейтен-Айленд. С тех пор я останавливался у Сони почти каждый раз, когда оказывался в Нью-Йорке. Вернувшись во Флориду, я отправил Соне пару потолочных вентиляторов для квартиры. Он в ответ прислал огромную коробку, в которой лежали консервированные кальмары, итальянский хлеб, итальянские мясные нарезки и сыры. Я обожал все эти деликатесы, но во Флориде приличной итальянской еды было не достать, и Соне об этом знал. Сони был недоволен тем, как продвигаются дела с ростовщичеством и ставками. Он хотел прислать на подмогу своего человека из Нью-Йорка. У нас с Россией появилась идея получше — пригласить моего старого напарника из Филадельфии, агента под оперативным именем Эдди Шеннон. Я познакомился с Эдди в 1968 году. Он тогда служил детективом в полицейском управлении Филадельфии, а я в морской разведке. Сейчас Эдди работал во внедрении в Балтиморе — под видом крупного букмекера. — У меня есть кореш, который поможет со ставками, — сообщил я Сонни. — Он ирландец, но свой тип. Когда приедешь в следующий раз, организую вам встречу. Познакомишься, пообщаешься с глазу на глаз. Решение за тобой. Если найдете общий язык, запряжем его. Он мне все равно должен. — Ну, блядь, уже до ирландцев докатились, — пробурчал Сонни. — Но встречу он все равно приехал. и потратил пару дней на то, чтобы узнать Эдди Шеннона получше. Вердикт был такой. Хороший паренек. Мозги на месте, думать умеет. Говорит, у тебя в долгу. По понятиям живет. Мне это по душе. Сними ему квартиру поблизости. Пусть переезжает к вам. шеннан поселился в том же квартале, где жили мы с Росси, и где располагался оперативный штаб наблюдения, в котором агенты ловили сигналы из «Кингскорт». Мы с Россией постоянно работали над потенциальными сделками по продаже наркотиков, но делали это своеобразно. Готовили всю почву, а потом сами же саботировали договоренности. Мы искали новые точки сбыта, заводили нужные знакомства и проверяли, готовы ли наши ребята подписаться на дело. Все для того, чтобы Соня и Левша не теряли интерес к наркоте. В то же время мы не допускали крупных сделок. Аресты тоже были исключены как прямая угроза всей операции, поэтому приходилось хитрить. Мы находили продавцов, вытягивали из них нужную информацию, держали людей на крючке и подогревали интерес Сони с Левшой, но никогда не сводили стороны друг с другом. У продавцов имелся товар на любой вкус. Мы вышли на местного торговца, который продавал кокаин по 15 тысяч баксов за полкило. Другой тип толкал митаквалон по 80-90 центов за таблетку и траву по 230-240 баксов за полкило. В Коко-Бич мы отыскали еще одного кокаинового дилера. Нам даже попался тип, который возил героин из Мексики на двухмоторном самолете «Пайпер Ацтек». Самым интересным оказался товарищ, который был готов смотаться за чистейшим кокаином в Колумбию, если мы достанем ему самолет. Обещал нам миллион баксов через два месяца. Он потребовал 25 тысяч авансом и планировал брать по 50 штук за каждый рейс. Он также утверждал, что может доставать метаквалон в Латинской Америке по 20 центов за штуку. Со всеми этими людьми мы поддерживали контакт, обсуждали цены и обменивались обещаниями, которые никогда не сдерживали. В досье федералов на меня написано, что я ненавижу травку, прямо рядом с фоткой, как-то раз поделился с нами левша. Мы тогда обсуждали молодых флоридских миллионеров, которые сколотили свое состояние на наркоте. Соня постоянно заводил разговоры про героин, кокаин, марихуану, метаквалон. Однажды он заявил мне. Кокаин – прошлый век. Сейчас в Нью-Йорке в ходу травка и таблетки. Он, не колеблясь, закупил 150 килограммов травы для одной точки сбыта и 200 для другой. Мне нужен надежный поставщик, который будет давать по 50 кг в неделю. Со своих точек я могу делать по 10 штук в неделю. Готов заплатить 20 штук авансом за первую партию. Обсуждая наркотики по телефону, мы пользовались кодовой фразой «голубиный корм». Однажды я позвонил Соне и рассказал про контакт с новым дилером. Он скомандовал. Тащи образец голубиного корма в Нью-Йорк. Росси запихал образец себе в карман, и мы отправились в Нью-Йорк. В аэропорту Кеннеди нас встретил красавчик. Рядом с ним стоял Ники сантора кудрявый толстенький бодрячок, который тоже входил в команду Сони. Красавчик спросил про образец. «Травка? У Тони. Я думал, вы героин везете. А я думал, Сони про травку говорил. Вы не поняли друг друга». Красавчик разозлился. Он специально притащил с собой человека, который рассчитывал на образец героина. «Привезем в следующий раз», — пожал я плечами. Ники повез нас в район Лонг-Кайленда под названием Литл-Нек, где на тот момент обосновался Сони. В пути Сантора все трепался про букмекерские дела. Его недавно выпустили из тюрьмы. Меня закрыли за то, что принял четыре ставки по телефону. Но ну, это нормально, жаловался он. Соня остановился у парня по имени Джон Палцола в жилом комплексе Норс-Шор. Он встретил меня фразой: "Ты же говорил, что героин везешь». Не говорил я такого. — Ладно, похуй. Отдай травку Нике, он что-нибудь придумает. Росси передал Нике полиэтиленовый пакет с травой. — Продавец берет 270 за полкило, — объяснил я. — А что так дорого? — спросил Сони. — В городе полкило можно продать за 350, максимум 400, — встрял ники внимательно изучая содержимое пакетика. — Семян многовато. — Ладно, завтра растыкаю по торговцам. Мы отправились большой компанией на ужин в ресторан Чопхаус, который располагался прямо в доме Сонни. За столом мелькали новые лица. Нина, Фрэнки, Джимми. Разумеется, фамилий никто не называл. Сонни познакомил нас со своим двоюродным братом Кармином. Было и несколько девушек. Нам запомнилась одна, по имени Сабина. Она скрутила косяк из нашего пакетика и куда-то удалилась на целый час. Потом вернулась и протянула «Вау, дурь, что надо!» Все рассказывали друг другу, кто чем занимается. кармин заявил, что у него на руках имеется куча фальшивой ювелирки, позолоченные безделушки, подвески и даже поддельные золотые роликсы. Росси договорился с ним, что возьмет парочку экземпляров на продажу в клубе. Джон ожидал приговора за организацию финансовой пирамиды, которую они с братом раскинули по всей стране. Он раскрыл нам рабочую схему. Ищешь богатого лоха со свободными деньгами и говоришь, что у тебя есть выходы на швейной фабрики. Эти фабрики шьют сверх нормы, а излишки, джинсы и все что угодно продают по бросовой цене. Если богатенький лох готов вложить 5000 баксов, можно пообещать ему прибыль в 500 баксов за первую неделю. Прибыль жирная, поэтому к тебе в очередь выстраиваются новые вкладчики, которые готовы инвестировать более крупные суммы. Идея в том, чтобы выплачивать проценты, но держать у себя основную часть вклада. Когда наберешь достаточно, можно помахать инвесторам ручкой и свалить их вкладами, как он выразился. Он добавил, что лучше всего схема срабатывает с докторами и прочими квалифицированными специалистами, поскольку они постоянно ищут возможности вложить лишние деньги. Последними жертвами Джона стали несколько мануальных терапевтов. Когда его прихватили, он взял всю вину на себя, чтобы отвести удар от остальных подельников. Мы с Росси подселились к Соне и Джону. Около двух ночи вся компания стала расходиться по кроватям. рося вышел из туалета в своих коротких трусах-боксерах. Увидев его, Соня просто рухнула от смеха. «Дырявые трусы!» Он катался по полу и в перерывах между взрывами хохота вопил, что была сила. «Дырявые трусы!» Маленькая дырочка на трусах Росси довела его до полной истерики. «Носит брюки за 200 баксов, рубашки за 100 баксов, туфли за 200 баксов, а трусы с колледжа не менял. Дырявые, блядь, трусы!» Через пару дней Ники сантора доложил, что 270 баксов за полкило нашей травы — это дороговато, но его люди готовы сотрудничать, если продавец выдаст 100 килограммов наперед и подождет неделю. Мы вернулись во Флориду, связались с продавцом и выдали свои условия, что качество травы не устроило покупателей, но они готовы сотрудничать, если им выдадут 150 килограммов наперед и дадут отстрочку в три недели. Продавец сказал, что ему надо подумать. Сони прилетел во Флориду с известиями о перестановках в комиссии. Фунт Сатьяри потерял позиции, рассказал он. Теперь власти полка Стеллана, Нил Делокротчо и Джо Галла, вся верхушка семьи Гамбина. Им дали карт-бланш, я верю в этих ребят. Виделся с Полей на днях, оказал ему большую эксклюзивную услугу. Теперь Поле дружит с нашим стариком. Он имел в виду трафиканты. Сони не уточнил, что за услугу он оказал Поле, но я-то знал, что Гамбина плотно сидел в наркобизнесе. В любом случае факт оставался фактом. Сони сблизился с новым боссом боссов». Черный пригласил Санта-Трафиканты навстречу к себе в мотель. Трафиканты приехал, и они сразу отправились в номер сони Мы заранее получили постановление суда на установку в номере прослушки, но собеседники моментально врубили телевизор на полную громкость, и мы ничего не услышали. Как-то раз мы с соней отправились вдвоем поужинать. сони не имел привычки обвешиваться украшениями или ярко одеваться, но у него имелась парочка интересных колец. Кремню с золотой пряжкой он надевал золотое кольцо, а кремню с серебряной — кольцо из белого золота. Я насмотрелся разных персней и перчаток у мафиози, но у Сони было кольцо, которое мне очень нравилось. Подкова из белого золота, инкрустированная миниатюрными бриллиантами. Роскошное кольцо. Сони часто его надевал. — соня когда-нибудь я куплю себе такое же кольцо? — Какое? — Ну, как у тебя, подкова. Мне оно очень нравится. «Всегда хотел такую же. Они ужас какие дорогие, мне все никак не подкопить бабла. Но когда-нибудь мне фортанет». «Нравится подкова?» «Считай, тебе уже фортануло. Держи». Он снял подкову с пальца и положил передо мной. «Забирай, она твоя». «Нет, Соня, я не могу принять такой подарок». «В чем дело? Тебе нравится? Так забирай». «Я никак не мог принять кольцо в своем положении». Это был слишком дорогой подарок. Мне пришлось бы сдать его под опись, как любую другую улику. В противном случае кольцо могли посчитать взяткой. Я уже было думал взять кольцо и вернуть его после операции, но потом понял, что оно станет для меня источником дополнительных хлопот. Кольцо могло потеряться, Сони могли убить, всякое могло произойти. Обижать сони тоже не хотелось. Он подарил кольцо от чистого сердца. Время от времени... Он совершал широкие жесты и делал это совершенно бескорыстно. «Я очень ценю твой подарок, но знаю, что ты сам любишь это кольцо». Я пододвинул кольцо в сторону Сони. «Спасибо, но я не могу его принять». Он пожал плечами и нацепил кольцо обратно на мизинец. На следующий день мы встретились в кофейне при Таитиан. «Я сегодня полон сил», — начал Сони. «Это-то к чему?» Готов положить тебя в армрестлинге. Соня, у тебя еще ни разу не получалось. С чего вдруг сегодня получится? Говорю же, у меня прилив сил. Погнали. Прямо здесь? Ну да. Мы размяли запястье, уперлись локтями в стол и сцепились железной хваткой. Готов? Он посмотрел мне в глаза. Готов. Ты проиграешь. Начинай. Старт. Мы начали бороться. Внезапно Сони плюнул мне в лицо, я дёрнулся, и он прижал мою руку к столу. Я же не сказал, как я тебя положу. У Сони возник очередной бизнес-план. Во Флориде было не найти нормального итальянского хлеба. Мы спрашивали у всех подряд, почему местный хлеб гораздо хуже нью-йоркского. Никто не знал. Потом мы проконсультировались с одним итальянским пекарем из Нью-Йорка, и тот открыл секрет. «Вода! Всё дело в воде!» В Нью-Йорке лучшая вода на всю округу, и это ключевой момент. Дрожжи работают как надо, такого хлеба больше нигде не испечешь. сони моментально договорился с этим пекарем и взял его на работу. Он решил, что мы арендуем кучу автоцистерн по типу тех, в которых перевозят молоко, и будем доставлять нью-йоркскую воду прямо во Флориду, где наш пекарь будет выпекать правильный итальянский хлеб и приносить нам деньги. Тони Мира вышел из тюрьмы. Пока он сидел за решеткой, левша постоянно рассказывали, что Мирра точит на нас зуб. Он думал, что мы с левшой сколотили кучу бабла в Милуоке, а теперь зашибаем такие же бабки во Флориде и не делимся с ним, хотя должны, ведь это он привел меня в команду. Я ему посоветовал нормально с людьми общаться, когда выйдет из тюряги. Делился со мной левша. Говорю, мол, ослабь хватку, прекрати выносить мозги людям. Как-то мы с Соней оказались в Таитин вдвоем, без свидетелей. Черный был очень серьезен. Донни, тут такое дело. роки нас прослушивает. Соня, я с ним уже шесть лет работаю, и проблем не было. Продаю и покупаю шмотки через него, только и всего. Мира говорит, что этот парень нас прослушивает. Но это же Мира, сам знаешь. У левши появился львенок, совсем детеныш. Его подарил какой-то заводчик животных из Нью-Джерси. Левша буквально влюбился в малыша. Он возил его с собой в машине, приносил в моушн-лаунж. Ленок и правда был весьма милым, мы часто с ним играли. Левша так и не придумал ему имя, поэтому мы его называли просто Лева. Он облюбовал себе местечко в главном зале клуба возле барной стойки. Кошка, которая уже жила в клубе, временно перебралась в подсобку. Спустя пару месяцев стало ясно, что львенок бесповоротно превращается в полноразмерного льва. Он разодрал кожаные сиденья в машине левши, и тому пришлось отказаться от такого пассажира. Играть с ним стало сложно, он сильно царапался. Размером лев уже напоминал большую собаку. Вскоре он так вырос, что мы больше не могли с ним гулять. Днем он сидел в клубе, а ночью его было некуда деть. На счастье левши у Кармина... Двоюродного брата Сони имелся пустой склад неподалеку, поэтому животные стали оставлять на ночь там, запертым в микроавтобусе. Парни по очереди ходили кормить льва. На еду уходило по 200 баксов в день, потому что они давали ему стейки из лучшего мяса. Как-то раз я разговаривал по телефону из «Кингскорт» с красавчиком, который торчал в это время в моушн-лаунч. — Левша на улице грузит льва в микроавтобус, — доложил красавчик — В баре зверёга больше не живёт. Кто-то сдал левшу с потрохами. Если заявят проверка получим штраф на десять штук». Бдительные соседи заметили льва в клубе и вызвали копов. К их приезду левша успел спрятать льва на складе, поэтому в клубе копы обнаружили лишь кошку, которая сладко спала на бильярдном столе в подсобке. Копы принялись допрашивать бармена Чарли. «Мы тут вообще-то льва ищем. У нас только кошка. Подойдёт вместо него?» — отвечал тот. После этого случая лев окончательно переехал жить на склад. Левша позвонил мне во Флориду. — Пора избавляться от льва. Все стены подрал на складе. Проводку погрыз. Может, к вам его отвезем? У вас там два гектара земли. Обнесете один из кортов забором. Высылаю. С ума сошел? Кто нам разрешит держать льва на теннисном корте? Через несколько дней они погрузили льва в микроавтобус Отвезли его в ночи в какой-то парк в Квинсе и оставили там, привязав к скамейке. Левша позвонил на следующий день. — Купи свежий выпуск, пост. Нашего Льва нашли. Он убежал, его местные зоозащитники подобрали. Лева теперь в новостях мелькает по телеку. Красивый, зараза! На первой полосе Нью-Йорк-Пост бросался в глаза жирный заголовок. Король зверей напугал жителей Квинса. Под заголовком была большая фотография льва в компании двух копов. Один из копов держал поводок. В статье рассказывалось, как один из жителей Квинса обнаружил шестимесячного льва в окрестностях кладбища Святой Марии во Флашинге. Все ломали голову. Откуда там мог взяться лев? Копы арестовали нескольких парней из команды Сони, и тот принялся искать стукача. Левша позвонил мне и сообщил, что под подозрение попали все новички. «Кто бы это ни был, он не жилец», — констатировал он в трубку. то «Тони вне подозрений, я надеюсь?» «Скажем так, ты вне подозрений, я тоже. Остальных проверяем, и Тони тоже проверим. Не вопрос. Из наших остается Рокки и еще один тип. Как там его?» «Эдди, точняк. И еще Чика, да?» Чика опять поцапался со своей подружкой и свалил. Агент Чика незадолго до того вышел из операции. «Не нравится мне это. Будем проверять, но лично меня это напрягает. Ну, там девка совсем чокнутая оказалась. Верю, но все равно. Ты связан с этими типами. Я тебя не смогу прикрыть от всего. роки вообще под большим подозрением. роки тот самый коп во внедрении, которого я тогда взял на морскую прогулку и представил как своего кореша, «Вел параллельную операцию под Нью-Йорком. Я помог ему открыть автосалон в качестве прикрытия. Когда Тони Мира вышел из тюрьмы, он начал работать с роки тем самым поставив Левшу в затруднительное положение. Левша-то думал, что роки принадлежит ему, раз он с ним познакомился через меня, и поэтому рассчитывал на долю со всех дел роки В то же время он категорически не желал пересекаться с Мирой. Он зависает с этим провокатором, — Левша имел в виду Миру — — Не знаю, как ты будешь выпутываться. Я умываю руки. Если руки облажаются, нам с тобой кранты. Главный нас обоих пришьет. Короче, еще обсудим. Я тоже оказался в тупике, поскольку, как и Левша, не представлял, что происходит между роки и Мирой. — Мы прилетаем завтра. Левша позвонил незадолго до Дня Благодарения. — в Вчетвером. — Кто именно? — Встретишь нас в аэропорту. Он тебе все расскажет на месте. Левша продиктовал номер рейса и объяснил, что он еще позвонит лично. Под ним Левша имел в виду Сонни. Четыре человека. Вопросов не задавай. Понял. Важные люди, что ли? Говорю же, без вопросов. Сними нам пару двухместных номеров, тачку подготовь. Арендуй что-нибудь побольше на четверых. Запишешь в деловые расходы. Лады. Два соседних номера с выходом к бассейну. Через пару часов позвонил Сонни. — Так, слушай, к тебе едут кое-какие ребята. Им понадобится тачка. Слушайся, красавчика, денег не жалей. Я потом компенсирую. — Не вопрос. — Но слушать только красавчика. — Понял. Ребята объяснят, что к чему. — Я уже с Левшой поговорил, — начал я. Он предупредил, что ты будешь про каких-то ребят рассказывать. Что происходит-то? Поделись хоть. Завтра узнаешь. Я перезвонил Левше, чтобы прикрыть свою задницу на всякий случай. Поговорил с ним. Завтра прилетает красавчик с какими-то типами. Про меня не сказал. Что за хуйня у этого мудака в башке творится? Красавчик, какие-то типы. Отлично вообще. А про меня ни слова. В открытую не сказал, но я ему намекнул, что мы с тобой созванивались. Просто не хотел имен называть. — И правильно. Давай без меня. Мы все по уму делаем, мы не можем облажаться, черт возьми. Короче, мы вас завтра напрягать не будем, понял? — Ага. Снимем вам тачку, занимайтесь своими делами. Когда вернемся, устроим вечеринку. Выпьем, оттянемся. — То есть на вечер дел нет? нет — Нет-нет, просто посидим, выпьем вместе. Мы потом еще вернемся. Короче, объясню при встрече. Мы с Росси должны были встретить их следующим вечером в аэропорту Тампы. Кидаться деньгами не хотелось вдвойне, поскольку дело касалось левши. Я сообщил Росси, что ни цента не потрачу на аренду машины. Пусть сами этим занимаются. В аэропорту мы встретили левшу, красавчика, бывшего нью-йоркского копа по имени Деннис и Джеймса Эпископию по прозвищу Джимми Хадули. Хадули заслужил свою кликуху за неестественно худые ноги, которые вполне сочетались с длинными руками — но совсем не соответствовали почти двухметровому росту и толстому пузу. На затылке у него красовалась накладка для маскировки лысины. Левша сразу же осведомился. Тачку снял. Нет, у меня перерасход по кредитке не вышло. Ну и за какую хуй нам машину арендовать? А ты не думал хоть раз, блядь, своей кредиткой расплатиться? Почему ты вечно на меня счета вешаешь? Я даже не в курсе, нахуя вы прилетели? Мы подошли к ленте выдачи багажа. Я не стал забирать сумку Левши, как у нас было принято. Все похватали свои вещи, а его сумка продолжала одиноко ездить по кругу. Наконец до него дошло, и он сам протянул руку. Все это случилось на глазах других мафиози, поэтому Левша аж дымился от обиды. Я понимал, что меня ждет пренеприятный разговор с глазу на глаз, но уже было наплевать. Левша меня достал. Левша относился ко мне с искренней теплотой. Мы неплохо ладили. Но иногда мне хотелось придушить его прямо на месте. Он мог оскорбить или унизить меня в два счета. Например, мы как-то сидели в китайском ресторане, я заказал блюдо не из китайской кухни. Левша начал громко рассуждать, что только ебанутые полудурки приходят в китайский ресторан и не едят китайскую еду. Он не хотел задеть именно меня. Он просто привык общаться с людьми таким образом. Но я понимал, что мое терпение рано или поздно иссякнет. и оно лопнуло в конце 1979 года. Я тогда выпалил ему в лицо что-то вроде этого. «Иди ты нахуй! Я не твой раб! Хватит унижать меня на людях, блядь! Доведешь до того, что я тебе и наебну чем-нибудь, и тебе потом самому придется меня убить!» «Доня, остынь!» Левша опустился тогда в объяснение. «Я же из тебя пытаюсь человека сделать. Ты хоть раз слышал, чтобы я с Майком за белой в таком тоне говорил? Хорошо, его сейчас рядом нет, а то бы ты сразу в черный список попал». Ты вообще на посвящение рассчитываешь или как? Так вот, пока мы шли к арендованной тачке, левша увел меня вперед, подальше от остальных, и заорал. Ты, блядь, меня унизил перед друзьями, хуесос. Не нравится, да? Вот побывай в моей шкуре. Теперь я из тебя человека делать буду. Все, пиздец, я больше не твой батрак усек. Я хуеву тучу бабла принес в семью и рассчитываю на человеческое отношение. Ты думаешь, эти парни ничего не поняли? Они же сразу доложат Соне. Сам себя подставляешь. А при чем тут Сони? Он мой босс, блядь, я уважаю босса, а с тобой теперь играем на равных, и хуй будет иначе. Он вздохнул. Шесть лет с тобой по пизде пошли. Ты так ничего и не усвоил. Деннис и Джимми Хадули поехали с нами на арендованной тачке. Красавчик поехал с Росси. По пути к Таитиан красавчик поинтересовался у Тонни. «Сколько у тебя стволов?» «Три. Пойдет. Не пукалки хоть какие? Что-нибудь побольше двадцать пятого надо?» «У меня автоматика тридцать второго калибра». «Отлично. Пока не дергайся. Мы приехали осмотреться, часы сверить. Изучим обстановку в санкт питерсберге Если все чисто, вернемся на следующей неделе и провернем кое-что». На языке домушников «сверить часы» означало прикинуть, сколько времени понадобится на то, чтобы зайти, украсть и свалить. Тем вечером мы все собрались в Кингскорт и проболтали чуть ли не до самого рассвета. Мы обсуждали все подряд. Дефицит хороших официанток, базовые кредитные ставки в банках и даже пользу высшего образования. Джимми Хадуле рассказывал. — Как-то раз старик отправил меня в Канаду. Так я от нечего делать... Прослушал курс по философии в местном колледже. Красавчик расспрашивал Росси про фальшивую ювелирку, которую нам подкинул Кармин, двоюродный брат Сонни. Мы выложили ее прямо на витрины. Росси сообщил, что дешевые безделушки уходят неплохо, а вот с дорогими сложнее. Он продал часы ролик с одной нашей официантки. — Часики симпатичные, — прокомментировал он. Правда, у нее рука под браслетом позеленела. Левша шептал мне на ухо. «Донни, я в этом деле сбоку, поэтому без подробностей. Но как все будет готово, дам знать. Возможно, что нам придется устроить нычку у тебя на квартире. А может, и сами там отсидимся». На следующее утро вся компания уехала в неизвестном направлении на вместительной тачке. Группа наружного наблюдения следовала за ними до самого Сент-Питерсберга, но в итоге упустила машину на пересечении 19-й автомагистрали и 49-й стрит. Тем вечером мы всемиром отправились в ночной клуб в Тарпен-Спрингс. Там устроили шоу с танцами живота, а сам клуб был оформлен в греческом стиле. Девушки танцевали вокруг нашего столика, и мафиози совали купюры по пять или десять баксов им в лифчики и трусики. Потом парни начали спорить о том, кто из нас самый симпатичный и с кем переспят эти девушки. Красавчик прилепил долларовую купюру себе на лоб со словами «Я выиграл». На следующий день группа наружного наблюдения засекла парней возле Пинелос-парк прямо на выезде из Сент-Питерсберга. Агенты определили, что бандиты присматривались к банку «Лэндбарк Траст», который располагался всего в одном квартале от местного полицейского участка. В тот же день Левша сообщил, что парни отказались от дела, было слишком рискованно, по его словам. Мы же с Россией в это время пытались выбить разрешение у бюро, чтобы выдать левшее компании оружие, если до этого дойдет дело. Во внедрении мы усвоили, что наш главный враг не мафия, а бюрократизм. Начальство вечно тянуло с выводами, тормозя тем самым оперативную работу. В повседневных условиях работы часто приходилось принимать спонтанные решения, прямо по ходу беседы с мафиози. Это часть работы во внедрении, абсолютно стандартная практика. Но некоторые решения полагается обсуждать с начальством, и тут начинаются проблемы. Скажем, ты ждешь зеленый свет максимум до конца дня, а начальство берет на размышление две недели. Отчасти это объяснялось тем, что мы ходили по краю закона и затрагивали сложные вопросы, которые не имели единой устоявшейся трактовки. Такие ситуации каждый раз ставили под угрозу не только операцию, но и жизни агентов. Я общался со многими коллегами, работавшими во внедрении, и все в один голос твердили, хуже нет, когда твой вопрос висит без ответа. К примеру, ты назначил сделку с мафиози. Приходишь к начальству и спрашиваешь, можно? Сходу тебе никто не ответит. Вопрос передадут в штаб-квартиру, а тебе придется выкручиваться и тянуть время. Если сделка подразумевает покупку чего-либо, то помимо разрешения тебе придется просить денег. Продавец подождет пару дней, не проблема. Но ждать месяц никто не будет. Если будешь из недели в неделю тянуть кота за хвост, то подорвешь свою репутацию, особенно если в конце концов сделка сорвется по твоей вине. Облажаешься пару раз. На третьем мафиози посчитает тебя пустомелий, с которым не стоит возиться. Спустя некоторое время все будут знать, что ты трепло. Или и того хуже. Примут за крысу. В прежние времена, когда мы с Левшой обналичивали поддельные банковские чеки, я действовал с разрешения федерального прокурора США. Мне дали зеленый свет и предупредили, что придется вести список всех покупок, чтобы после расследования можно было возместить ущерб продавцам. Но потом дело принял другой прокурор, который сразу потребовал прекратить это занятие и заявил, что я сам могу оказаться в тюрьме за мошенничество». Любой агент во внедрении обязан твердо помнить следующее. Даже если ты ведешь все записи, исправно рапортуешь начальству, соблюдаешь регламенты, ловишь плохих парней, всегда существует вероятность того, что тебя в чем-нибудь обвинят. Уж такова специфика нашей работы. В случае с левшой и компанией дело касалось оружия. Когда Соня или левша спрашивали про стволы, я рассказывал, что у нас есть схрон во Флориде. Как соучастник я был обязан иметь доступ к стволам, а поскольку оружие нельзя перевозить в самолетах, мы устраивали нычки во всех местах своего обитания. Именно поэтому Росси ответил утвердительно, когда красавчик приехал на дело и спросил его про стволы. После этого Росси связался со старшим агентом и спросил, что делать на случай, если стволы действительно понадобятся. Вопрос передали федеральному прокурору, и тот заявил. «Выдайте, но сначала выведите стволы из строя, чтобы обошлось без стрельбы». «Не проблема, это легко устроить. Если начнется заварушка, парни полезут за пушками, но навредить никому не смогут». Затем вопрос передали в штаб-квартиру ФБР. Там попросили подождать и пошли к юристам. Переговоры с юристами продолжались три дня. К этому времени Левша и компания решили отказаться от дела, поэтому стволы оказались не нужны. И только после этого... Юристы наложили вето. Получается, федеральный прокурор США разрешил выдать стволы, а штаб-квартира ФБР запретила. Но я работал на бюро, а не на прокурора, поэтому, по идее, надо было бы послушаться штаб-квартиру. Но все же в случае со стволами я поступил бы по-другому. Я бы выдал левшей и всей компании неисправное оружие. В таких случаях надо слушаться самого себя. Нам сообщили, что сам директор ФБР Уильям Уэбстер настолько впечатлился успехами агентов из проекта «Студеная вода», что захотел встретиться с нами лично. Ради встречи он был готов пойти на любые необходимые меры предосторожности. Поначалу мне эта идея не понравилась. Тут никаких мер не хватит. Директор не сможет приехать к нам в клуб или домой, значит, надо искать нейтральную территорию. В этом случае нас могут заприметить вместе, и тогда у мафии возникнет очень много вопросов. Но федералы позволили нам самостоятельно выбрать место встречи, и мы решили не упускать возможность пообщаться с главным человеком в бюро. Мы встретились в полночь, в Бэй-Харбор, отеле Джорджа Штайнбренера. Отель располагался прямо возле аэропорта Тампы и всегда кишел постояльцами. Мы хорошо знали это место и решили, что будет разумнее встретиться поближе к городу. Если нас засекут в какой-нибудь глуши, подозрений возникнет в разы больше. Мы приехали втроем, посидели в баре, выпили немножко и отправились на прием. В номер к директору мы заходили по одному, с интервалом в несколько минут. Уильям Уэбстер приехал со своим помощником и старшим агентом Кином, который вел операцию в тампе Кин и представил нас господину Уэбстеру, бывшему федеральному судье, который говорил настолько тихо, что постоянно приходилось вслушиваться. Директор похвалил нас за вклад во флоридскую операцию. Меня он поблагодарил отдельно за предыдущие операции и за столь долгое внедрение в самое сердце мафии. Затем он отметил, что прекрасно понимает, на какие жертвы нам приходится идти и как часто мы подвергаем свою жизнь опасности. Уэбстер дал понять, что мы отлично справляемся со своей работой. Он был в курсе деталей операции, хорошо ориентировался в именах. Мы кратко обсудили кое-какие подробности, времени на лирические отступления не было. Директор хотел убедиться, что бюро предоставляет нам ресурсы и поддержку в должном объеме. Он объяснил, что приехал именно ради этого удостовериться, что все в порядке. Мы не стали жаловаться. Нам и так оказали большую честь. сони вызвал меня в Нью-Йорк и велел привезти две с половиной тысячи из букмекерской кассы. Оказалось, они третью неделю подряд уходили в минус по ставкам на футбол, и Сонни понадобились деньги, чтобы отыграться. — Помнишь, ты в прошлый раз приезжал по делам, когда еще у Джонни жили? — спросил он. — Предложение еще в силе? — Не знаю, я с тем типом связь не держу. — Найди его. — Лады. А деньги откуда возьму? пока речь не о них — Просто узнай, есть ли у него товар, а я уж подумаю. Потом позвонил Левша. — Так, я сейчас карандаш возьму, у циферки записать, — сказал он. — Я ведь сейчас поеду вопрос решать. — Сколько мы подняли вчера? — 1160. — А позавчера? — В четверг? — На игре в Далласе? — Ага. — 2480. — То есть за неделю ты на полторы штуки в плюсе? — Да, но передай ему, что тысяча пойдет на зарплату тому типу. Я не могу его кинуть. Сегодня это не понравится. Я встречусь с ним в среду и сам все объясню. Левша застонал и раскряхтелся. — Что ты мне заплохела? Похоже на грипп. Доктор сказал, надо неделю дома сидеть. А я на рентген грудной клетки записался. Последние бабки отдал. Мне даже ставки не на что ставить. — Слушай, дони раз уж ты полетаешь Захвати мне 150 баксов. Это за аренду тачки, когда мы приезжали. Ну, ты помнишь. Я жене должен. Это она кредитки заплатила. сони в курсе. Я привез две с половиной штуки баксов Сони и сказал, что у продавца полно марихуаны. Он в ответ рассказал про Джона, типа, у которого мы останавливались в прошлый раз. Оказалось, Джон задолжал ростовщикам 200 тысяч баксов. Он мой человек. Пришлось поручиться. — мрачно объяснил Сонни. Я посоветовал ему отдать долг ювелиркой на 150 штук, и теперь он должен 60 кусков кармину. Короче, без меня парня завалят нахуй. Он влез в долги, а теперь бегает. Сонни закупил 50 кило марихуаны у некоего кубинца в Майами и нашел продавцов на лонг кайленде Теперь ему понадобились еще 50 килограммов. Перед этим он успел найти каких-то поставщиков кокаина в Майами и взять у них образец на анализ. Проба показала 81% чистоты. Сони купил этот кокаин по 47 тысяч за кило. Нам с Росси он велел поспрашивать про героин. К нам в Кингскорт на переговоры приехали Пит и Том Солмо, отец и сын. Они торговали наркотой и пытались сучить свой товар Росси. Эта бородатая парочка вела себя дерзко. Росси сидел за столом. Сынок Томми, весь увешанный золотыми цепями и браслетами, расположился в кресле напротив. Папаша пит стоял, скрестив руки на груди, и лишь изредка менял положение, чтобы подлить вина и виски в бокалы. — Нас очень интересует героин, — напирал Росси. — С чем сейчас плохо, — отвечал Том. — Сколько травы вам надо? — Сначала образец. Я покажу товар людям из Нью-Йорка. Они прилетают в среду. Тогда и поговорим. Пит начал объяснять, как происходит передача товара. «Ваш человек приезжает и заселяется в любой мотель. Северная часть Майами, Холливуд или Лодердейл подойдут. Затем звонит мне. Мы приедем, но только если у вашего типа будут бабки. Заранее отдадите ключ от своей тачки, я его передам своему человеку. Он перегрузит товар, поднимется в номер и отдаст ключи. Дело в шляпе. Товар расфасован, на каждой пачке указан вес. Короче, после первого раза все поймете. — Батя отвечает за финансы, — встрял Том. — Я занимаюсь товаром. Хорошую дурь от плохой запросто могу отличить. В Колумбии постоянно бываю. — На нем вся грязная работа, — подтвердил папаша. — Он яхты водит, туда-сюда мотается. Может, небольшую партию пригнать, а может, хоть всю тонну. Руси продолжил. — В первый раз я привез Нью-Йорк образец, так мне заявили, что товар хуёвый, и в нем одни семена. — У нас дурь качественная, — возразил Том. «У вас большие запасы?» «Не то слово», — отвечал Том. «Можем хоть по 250 килограммов в неделю давать. Только скажи». Роси сразу предупредил. «Парни, буду честен. В Нью-Йорке ребята могут сказать, что им сейчас не до товара. Я не знаю, сколько придется ждать. Неделю, месяц. Короче говоря, подождать точно придется. Чтобы ко мне потом не было вопросов. Я обычный посредник, блядь. Насчет другой темы...» Том как бы невзначай вытащил полиэтиленовый пакетик с белым порошком из кармана куртки. — Отличная штука. Вы такого еще не встречали. Он убрал пакетик в карман. — И вообще, вряд ли кто встречал. — Ну так расскажи, а не выпендривайся. — Пока сам не попробуешь, не поймешь, — ответил Том. — Сколько стоит? — спросил Росси. — Вот эта штучка? Том снова вытащил пакетик и положил на стол. — Двести двадцать пять. Частота? — Около восьмидесяти. — У нас и девяносто два бывало, — фыркнул Росси. — Как проверяли? — С каких хуёв мне знать? Пришёл тип, принёс товар. Наши его проверили и сказали, что частота — девяносто два процента. Говорят, что это был потрясающе чистый кокаин. — Если дашь переговорить со своими людьми, они через пять минут закупят мой товар. Лучше в городе не найти. — Не дам я ни с кем переговорить. Просто передам товар на пробу. Видали мы таких хитрых. Вы на пробу даете одно, а потом впихиваете другое. — Если распробуете, — Том помахал пакетиком, — то вас потом никто не проведет. — Ладно, как насчет метаквалона? — Посмотрим. Если возьмете пятьсот тысяч штук, я достану. — Их еще лимонами называют, я слышал Не всегда. Сейчас эти колеса кустарно делают. В лимоны кладут валюм. Если такое качество устроит отдам по тридцать пять центов за штуку. «Короче, я вам все что угодно достану. На первые разы оплата при получении. Когда сработаемся, можно и по отсрочке. Мне похрен». «Мне тоже. Главное, чтоб без дураков». Я вошел в кабинет с Эдди Шенноном. рося меня представил. «Это Донни, мой партнер из Нью-Йорка. Это Эдди, он заведует кое-какими делами. Вы же знакомы с Донни?» «Нет», — в один голос произнесли Пит и Том. «Виделись как-то вечером у Джо Питта. Вы, ребята, были в стельку пьяны», — улыбнулся я. Оба смущенно заерзали. «Ребята притащили образец дони росси обратился ко мне. «Говорят, могут достать что угодно, кроме Герыча. Досадно». «Стоп, не совсем так», — залепетал Том. «Мы можем достать, но не сразу». «Нахуй кокаин», — отрезал я. «На нем много не поднимешь. В Нью-Йорке в ходу Герыч. Когда сможете достать?» — Ладно, мы и с Герычем не хотим связываться, — сдался Том. — Слишком опасная штука. Народ от него мрет, как мухи. Связываться с ним себе дороже. Но если хотите, я вас сведу с нужным человеком. Займетесь напрямую. Если сведешь наших ребят из Нью-Йорка с местным поставщиком, мы отблагодарим. — Ладно, подумаю. — Я тоже подумаю, причем дважды, — влез в разговор папаша. — А кокаин в какую цену и откуда? Том снова достал пакетик. — Пятьдесят пять, иногда шестьдесят. Из Колумбии или местной? 55 — Пятьдесят пять штук? — переспросил Росси. — Иногда шестьдесят, — подтвердил Пит. — Мы оставим образец. Том положил пакетик на стол перед Росси. — На проверку. — По рукам. — кивнул я. Они оставили пакетик и ушли. На следующий день мы отнесли его в лабораторию при управлении шерифа по округу Пинеллес. Кокаин оказался чистым всего на 15% от силы. Еще через день мы пригласили отца и сына в «Кингскорт». Джо-Джо знал эту парочку, поэтому мы разрешили ему присутствовать. Он выглядел весьма встревоженно. Я начал. «Вы кого тут наебать вздумали? Ваш образец даже 15% чистоты не набрал. Это какая-то хуйня, которую разбодяжили раз 20». Пит и Том начали сбивчиво лепитать. он да ты чего? Зачем нам кидать тебя?» «Вы же сами обещали. 80 процентов», — присоединился Росси. «Да я только сейчас понял. Это не тот пакетик. Это я себе взял и перепутал. Клянусь не специально. Если вы не врете, я готов. Я правда готов?» «Мы и врем. Это вряд ли. Зачем нам врать? Мы рассчитывали на 90 процентов. Я разберусь с ублюдком. Пять лет работаем вместе. И такое впервые, клянусь!» «Тут не в бабках вопрос. в отношении черт побери том ошеломленно тряс головой как и его отец ходивший по кабинету кругами короче твой человек тебя охуенно подставил констатировал росси Донни, не пойми привратно начал пит у нас в мыслях не было нагреть тебя поверь парня аж вспотели от напряжения пит продолжал мы разберемся верни образец я встал и подошел вплотную к питу Джоджо -Джо дернулся в кресле позади меня. «Проехали?» — спросил Пит. «С меня простава. Ну же!» Он ткнул пальцем в Росси. «Отдавай!» «Что отдавай?» — прикинулся дурачком Росси. «Образец!» И вдруг Пит взмахнул руками. «Ладно, не отдавай, черт с вами! Бесить начинаете!» «Бесись сколько хочешь!» — я пожал плечами. Только из нас двоих именно ты попытался кого-то наебать, подсунув нам какое-то фуфло вместо дури, дружище. Разве не так? Джо-Джо пропищал сзади. дони дони И потянул меня за рукав, опасаясь, что сейчас начнется мочилово. че пальцем Питу в грудь, я продолжал. «А может, ты думаешь, что тебя тут пытаются объебать? Или ты думаешь, я заказывал у тебя дерьмо? Я заказывал качественную наркоту?» Пит быстро пошел на попятную. — Ладно, ты прав, качеством там и не пахнет. — Вот и мои ребята так подумали. — Тогда расходимся. Никто никому не должен. И забудем, лады? — Забудем. — К моим ребятам вопросы остались? — Какие вопросы? — Они с тобой, мы тебе доверяем. — Значит, и им тоже? — То есть вы больше не будете приходить сюда и пиздеть, что это мы вас наебали, я правильно понял? Нет — Нет-нет, только чтобы выпить с друзьями. Том до сих пор тряс головой. Всем сердцем клянусь, я такого не ожидал. «Нахуй сердце!» — отрезал я. «Чтобы дела делать, надо головой думать, а не сердцем. И по карманам смотреть. Ну, я в том смысле, что ума не приложу, как такое получилось. Ладно, парни, считайте, что образец вам бесплатно достался». Росте расхохотался. «Бесплатно? Да у нас этих образцов настолько духуя, что к нам в очередь встают, чтобы свой пакетик показать». Я вышел из кабинета под жалобный скулеж Тома и Пита, умолявших меня вернуться. Мы запланировали вторую ночь в Вегасе на 30 декабря. Трафиканты обещал подогнать свою команду Крупье. Но ближе к делу выяснилось, что его люди не смогут поучаствовать, поэтому пришлось отложить мероприятие до января. Мы с Росси полетели в Нью-Йорк, чтобы провести несколько предрождественских деньков с Соней и командой. 17 декабря Сони устроил большую предрождественскую вечеринку в Моушен-лаунж. У капитанов было принято радовать свои команды по такому случаю. Бармен Чарли организовал стол, приготовил пасту с колбасками, фрикадельками и тушеными перцами. На вечеринку собралась вся команда Сони. Мы выпивали, закусывали, травили разные байки и веселились. Я и Росси... вручили сони по 200 баксов в качестве рождественского подарка. сони все рвался обратно во Флориду, чтобы встретиться со стариком и подзакрепить отношения. Он сообщил, что Кармин планирует вложить денег и облагородить двор Кингскорт, построить там бассейн и танцпол. Черный возлагал большие надежды на ночь в Вегасе. Подготовимся и как следует бабла срубим. Но ближайшие несколько недель ему предстояло провести в Нью-Йорке. В Бруклине возникли кое-какие проблемы. Он не успел закупиться кокаином в Майами, но зато потратился на 50 килограммов марихуаны для продажи на Лонг-Айленде. Ники сантора погрузил травку в арендованный фургон и отвез товар в гараж к Тони Башмаку на временное хранение. Антонио Башмак Томасула всегда носил тяжелые рабочие ботинки, чем и заслужил свое прозвище. Он владел заведением, которое официально называлось «Автосервисом Капри», по адресу грэма авеню 421, прямо напротив моушн lounge Ремонтом машин там и не пахло. Башмак держал вечно захламленный гараж для всяких сомнительных поручений Сони. Они с черным на пару организовали нелегальные лотереи. Сони сидел на телефоне, а Башмак собирал бабки. У Сони был тайник с несколькими пистолетами и винтовкой. Он хотел передать мне парочку пистолетов, чтобы я отвез их во Флориду на всякий случай. Ники сантора добавил, что припрятал два пистолета 38-го калибра в водосток раковин в Моушн-Лаунж, еще перед тем, как сесть в тюрьму. С тех пор он их не проверял. «Я их как следует смазал», — рассуждал он. «Хули с ними случится?» В самом начале года сони объявил, что закрывает клуб Уизерс. Основным местом сбора стал Моушн-Лаунж. Росси полетел обратно во Флориду, чтобы присмотреть за Кингс-Корт, а я остался с Соней. Мы жили в его квартире, очень много разговаривали, особенно о глубях Ему тяжело давался развод с женой, он переживал из-за детей. Днем я заезжал на пару часов к Левше в Холидей Бар на Мэдисон-стрит, а вечером ехал к Соне и оставался у него. Ники сантора держал сеть дешевых стрип-клубов на Олонг-Айленде. Как-то раз мы с Соней вернулись в моушен-лаунж ближе к двум ночи после нашего обычного выезжа по заведениям, и застали в подсобке веселую вечеринку. Ники несколько парней зажигали с его стриптизершами. — Выбирай любую, — поприветствовал нас Ники, — но рекомендую вот ту, она сосет отлично. Мы принялись разглядывать девушек, которые соблазнительно изгибались перед нами. — Ладно, давай ту, которую сосать мастерица, — определился Соня. Я размышлял, как бы мне выкрутиться. Времени было в обрез. Сейчас Соня поведет эту девицу к нам домой, и будет странно, если я пойду спать в одиночестве. Братан, я спать. Если хочешь, развлекайся, но лично мне эти телки доверия не внушают. Кто знает, скольких байкеров они уже обслужили. Еще не хватало мне герпес какой-нибудь подхватить. Мать твою, Доня, а ты ведь прав. Ники, твои девки вечно трутся возле байкеров. А ну-ка, выгоняй их отсюда. Давай-давай. Да в чем дело-то? У твоих прошмандовок гермес. «Гермес? Ага, не трогай их руками!» Какой-то тип по кличке Кудрявый наехал на Ники и попытался отжать его стриптиз-клубы. Ники пожаловался с Сони. «Мы вчера переговорили и порешали, что за мной двенадцать клубов, а за человеком Кудрявого десять. Сегодня этот беспредельщик заявился в мой клуб и тряс бабки с одной из девчонок, типа она должна ему платить, чтобы танцевать в моем клубе». — Пусть левша организует мне встречу с этим кудрявым в понедельник, — распорядился Соня. — Я все улажу. Как-то вечером мы с красавчиком и Соней отправились в ресторан Крищи, который располагался неподалеку от клуба на Лоример-стрит, 593. Мы давно облюбовали это местечко. Хозяева души не чаяли в соне и обслуживали его и всех его спутников как королей. Мы даже не открывали меню — а просто заказывали все, что хотели, и повара готовили специально для нас. Мы уселись за барной стойкой, чтобы пропустить пару стаканчиков перед ужином. «Мне нравится, как ты управляешься с делами во Флориде», — начал Сони. «Со ставками, с ростовщиками. Ты самостоятельный, тебя не надо подгонять, ты не клянчишь деньги, в отличие от остальных. Спасибо на добром слове, дружище». В конце года должны появиться списки на вступление в семью. Я могу порекомендовать пятерых, и у меня уже есть свой список. Красавчик на первом месте. Четверо остальных — родственники посвященных, поэтому они и вне очереди. Но в следующий раз ты будешь на первом месте. Надеюсь, в следующем году. Сони, это огромная честь для меня. Ценю это. Рад, что ты такого мнения обо мне. Тебя за наркоту привлекали? Не-а. Отлично. Наркота сейчас как красная тряпка для копов. Они трясут всех, у кого уже есть приводы по этому делу. В общем, так держать, и в следующем году попадешь в списки. Я безумно рад. Это моя мечта, Соня. Я не лукавил. Ни одному агенту еще не удавалось стать посвященным мафиоза, находясь во внедрении. Посвящение открывало передо мной невиданные доселе горизонты так теперь про тони ты в нем уверен готов поручиться конечно из того что я вижу он умеет делать бабки и правильно себя вести если так пойдет дальше я его тоже внесу в списки. вы оба заслужили мы переместились за стол где нас уже ожидал свежий итальянский хлеб и салат с фасолью я решил рискнуть и еще раз поднять тему левши, который продолжал доить Росси. Нас с не волновала эта проблема. Мы продолжали тратить кучу бюджетных денег на рестораны и перелеты левши. После нашего предыдущего разговора Сони приказал урезать расходы на нашего друга, но ситуация не изменилась. Я все сильнее переживал, что Сони заметит это и подумает, что я не выполняю его приказы. Я хотел показать Соне, что слежу за ситуацией, Если уж откровенно, рося был и моей дойной коровой. Тут такое дело. Извини, что лишний раз поднимаю тему. В общем, Тони уже на пределе. Он тратит кучу бабок на левшу и постоянно ноет мне об этом. Я-то, блядь, каким боком к этому всему, Тони. По его тону я понял, что мой план не сработал. Соня, я просто предупреждаю. Если рося психанет и свалит, мы потеряем и клуб, и все связи. Сонник ковырял вилкой в салате. — Донни, у тебя два варианта. Либо ты сам разберешься с левшой, либо с ним разбираюсь я. Если мне придется вмешаться, и он меня ослушается, я ему ноги нахуй отрублю. Какой вариант выбираешь? — Я человек левши, поэтому я сам с ним разберусь. Не хочу, чтобы у него были проблемы. Не хочу конфликтовать с ним и не хочу, чтобы вы ругались между собой. — Давай так. Ты предупрежден, но это все пока между нами. — Млады, — кивнул он, — между нами. Но если ты не решишь вопрос, тогда вмешаюсь я.